В принципе, передача дел не требовала присутствия инквизитора. По крайней мере, когда в должность вступал Арик, из высокопоставленных гостей присутствовали только Лайк, дешев дневного дозора Крыма. Более того, сам факт присутствия инова, не являющегося тёмным в офисе дневного дозора, был маленькой сенсацией. Теоретически такое допускалось, но на практике происходило очень редко. Кто же любит допускать чужаков в святая святых? Стало тихо. Инквизитор Арик помнил по недавнему экстренному заседанию на 18-м этаже Советской. Именно он конвоировал тогда питерских дозорных. Ранг его был явно не высок, Арик не сумел распознать, кем был инквизитор раньше, тёмным или же светлым. Какая же в сущности разница, кем он перестал быть, когда ушёл в инквизицию другом или врагом, ключевое слово перестал. Инквизитор уселся в крайнее кресло первого ряда, а Лайк поднялся к аריקу на сцену. Добрый день, коллеги, ровным голосом поздоровался Лайк. Я понимаю, лето, жара, но мы сегодня засиживаться не станем, да и гость наш явно спешит. Лайк zerкнул в сторону инквизитора, тот невозмутимым китайским болванчиком восседал в стороне от всех. У меня для вас две новости, продолжил Лайк. С какой начать, с хорошей или с неизбежной? Компьютерная шантропа, как и положено шантропе, заметно оживилась и зашумела. «Главное, чтоб не с плохой!» — заметил кто-то с места. «Ладно, начну с хорошей», — решился Лайк. «Ваш...» «Пока еще ваш шеф-аристарх Турлянский, как все прекрасно знают, выполнял особую миссию под тройным патронажем». При выполнении миссии он отличился, сослужив отменную службу делу тьмы. В руках Шереметева возник продолговатый конверт. Печати, коих на конверте насчитывалось целых 3, торжественно светились в сумерки. За особые заслуги перед тьмой Аристарху Турлянскому и ному тёмному даруется исключительное право отныне носить сумеречное имя. Прошу позволения вскрыть конверт. Вскрывайте, сказал смест инквизитор. Лайк провёл ладонью над печатями, и они тотчас померкли. Сила дрогнула и перетекла, охранные заклинания утратили мощь и рассыпались незримым прахом. Зваться тебя т ныне Асхар. Тёмный маг Во славу тьмы и волю её. Свидетельство набуркнул инквизитор по-прежнему не вставая, но что-то делая с амулетами под балахоном. Арик почувствовал, как его грудь, там, где в сумерки ровно светилась регистрационная печать при черноморского региона, на мгновение обожгло. Снова перетекла сила, на этот раз совсем близко, почти коснувшись кожи. И Арик стал асхаром. А инквизитор наконец-то встал, качнул подолом серого балахона и попытался уйти одним из своих путей, но из офиса дневного дозора уйти было не так-то просто. Не отсюда, коллега, только с улицы, мягко напомнил Лайк. «Э, э, проведите инквизитора к выходу, будьте любезны. Кто-то из молодняка с готовностью вскочил и проводил, а через пару минут вернулся. Ушёл, сообщил он ни то лайку, ни то свежепоименованному шефу, ни то присутствующим. Ну вот, удовлетворённо заметил Шереметев. Теперь, когда остались все свои, переходим к неизбежному. Впрочем, я вижу, что всё равно ни для кого это уже не новость. Тёмный маг Асхар переводится в штат дневного дозора города Киева. На его место назначен все вам хорошо известный Дмитрий Шведов, сотрудник Николаевского отделения Швед. Будь добр, поднимись поприветствовать подчинённых. Асхар подумал бывший адесит, будущий киевлянин, пока Шведов шёл к сцене. Наверное, сначала странно будет слышать это ушами, а не душой. Но привыкну, никуда не денусь. Швед что-то говорил собравшимся, не шибко весело говорил, но покорно, явно уже смирившись с новой ответственностью. Молодняк даже оживленно похлопал импровизированные речи шведа, после чего персонал был волевым решением разогнан, а гостей, оперативников и Штейна, пригласили этажом выше, в бывший кабинет более несуществующего Арика Турлянского. Личных вещей Асхара там было немного. Лишь фотография Тамары в массивной эбеновой рамке до да пара обоим к пистолету в сейфе. Рабочие муллеты и артефакты оставались в наследство шведу. Кто-нибудь, а заботьтесь выпивкой, закуской и сервировкой, не то скомандовал, не то попросил лайк, по тону и не поймёшь. Тамара Золдка, тебя это не касается. Шампанское у шефа дневного дозора при Чёрном море. Было запасено хорошее и в достаточном количестве, но вкус его Асхар едва почувствовал. «Ну что, коллега Асхар, думаю, будет правильным, если первым своего преемника поздравишь именно ты. Давай волю тьмы!» «Поздравляю, швед!» — выдавил Асхар, с трудом совладав с голосом. Не так-то это легко проходит обретение сумеречного имени. Впрочем, Асхар освоился достаточно быстро, ведь ему благоволила сегодня сама тьма, тьма и ещё что-то. Но что именно, Асхар никак не мог понять.